Глава четвёртая. 21 июня, 11 часов 18 минут по западно-гренландскому летнему времени, в воздухе над датским проливом. Не в силах усидеть на месте, Ковальский прошёлся взад-вперёд по салону. Четвёртый раз за последние 20 минут. Он наконец добрался до винных полок в хвосте самолёта, на которых рядами лежали цилиндрические звуковые буи. Ковальский наклонился над установкой размером с бочку, которая и выпускала буи в море, где эти устройства помогали патрульной эскадрилье отслеживать перемещения русских подлодок. Ковальский постучал пальцем по кассете установки. Другую руку он запустил в карман кожаного пыльника и похрустел упаковкой сигары. Может, получится пару раз затянуться, пока никто не видит. Рядом и правда никого не было. Команда большого самолёта состояла всего из 9 человек. И все они сейчас сгрудились в носовой части за мониторами. Тишина давила, нервы играли. Командир Посейдона покинул кабину и направился к станции мониторинга в средней части птички, остановился поговорить с Марией. Та сидела, пристегнувшись у одного из двух иллюминаторов наблюдателя. Она что-то сказала, и командир рассмеялся. Что-то уж больно долго он держится за спинку её кресла. Ковальский припекло шею. Командир был молод, улыбчив и сильно напоминал молодого Тома Круза, когда тот снимался в лучшем стрелке. Ковальский вынул руку из кармана и направился к ним, миновал грузовые и оружейные отсеки. Командор тем временем встал у ряда кресел по левому борту, в которых сидела команда из четырёх мужчин и одной женщины, склонившихся над цветящими мониторами. Они следили за показаниями продвинутого многорежимного радара APY-10 и средств радиоэлектронной разведки ALQ-240. Чуть ранее тактический координатор группы, узнав, что Ковальский бывший военный моряк, попытался объяснить ему принцип работы устройств и их возможности. Ковальский едва ли понял треть сказанного. Всё же он старый морской волк, и современное оборудование не для него. Командир кивнул Ковальский. Как раз хотел сообщить Через 10 минут садимся, так что лучше сядьте и пристегнитесь. Над побережьем нас заденет буря. Наверное, боги услышали его, потому что в следующий миг самолёт тряхнуло. Ковальский ухватился за спинку кресла, зато командир устоял на месте, и его улыбка стала чуть шире. Вот гад. Как я и сказал, напомнил командир. Время пристегнуться. Ковальский уже протискивался мимо него, когда тактический координатор развернулся в кресле и, сняв огромные наушники, сообщил. «Командор Пулман!» «Только что поступило донесение от другого Посейдона, который возвращается в Рейк-Явик. Засекли потенциальный аппарат противника. Он следует на перископной глубине вдоль побережья у нас по курсу. Однако за нами идет буря, и в море слишком много осколков льда, поэтому лодку потеряли и опознать ее не удалось. Нас просят перед посадкой выполнить процедуру поиска». Ковальский взглянул на часы. Так не пойдёт. Сыграете в кошки-мышки с Рашенс в другой раз. Нам надо сесть как можно скорее. Улыбка на лице командира сменилась гримасой неудовольствия. Позвольте напомнить, что это моё судно. Вы тут просто пассажиры. Самолёт снова тряхнуло, и на этот раз Ковальский не устоял. Даже Пульману пришлось ухватиться обеими руками за спинки сидений по бокам от прохода. Больше он не улыбался. Пилот доложил по радио: "Буря просто озверела, быстро крепчает, всем пристегнуться". Ковальский с вызовом посмотрел на командира. "Мать-природа понизила вас в звании?" Полман ответил сердитым взглядом и обратился к тактическому координатору. "Передайте ответ: отбой по поискам". "Так точно!" В качестве меры предосторожности активируйте все три пусковые установки. Сбросьте звуковые буи по цепочке отсюда и до берега. Пулман снова посмотрел на Ковальский. В воздухе может и не останемся, но слушать не перестанем. Ковальский пожал плечами и протиснулся мимо него. Ну-ну, приятель, сохраняй лицо. Пройдя в переднюю часть салона, он рухнул в кресло рядом с Марией. Что у вас там такое было? спросила Анна. Я проследил, чтобы мы не сбились с курса. Мария обернулась назад, привстав в кресле и крепко сжала руку Ковальский. А мы правда могли? Только не при мне. Мария со вздохом села и хотела уже отнять руку, но Ковальский не пустил. На ощупь рука Марии была горячая, хотя лицо оставалось бледным. В её остекленевшем взгляде Ковальский без труда прочёл страх и вину. Однако не стал заверять Марию, будто бы с её подругой всё будет хорошо. Знал, что это пустые слова, и поэтому выложил только голые факты. Скоро сядем. Только бы не опоздать.